Глава четвертая. Столько лет прошло, а ты не изменилась, выдавил Игорь. Все такая же неуклюжая. Прости, Рита опустила голову. Ей было ужасно стыдно за свою неловкость. Игорь тихо, как-то вымученно вздохнул и поднялся на ноги. Вокруг замельтешили официанты и уборщики, а он подал Рите руку, помогая встать. Она почувствовала себя беспомощной слабой куклой, которые легко и мягко сдернулись с пола и аккуратно поставили на ноги. А затем ласковой ладонью прошлись по голове. Легко ерушь и волосы. «Чудо ты!» Улыбнулся Игорь, а она вспыхнула, чувствуя отголосок прежних мучительных чувств. Стиснула зубы, ощущая, как нарастает желание прижаться к нему. Уставилась ему на грудь. На тонкой ткани рубашки расползалось мокрое пятно и почти с благодарностью приняла чувство вины, которое нахлынуло с новой силой. Оно помогало отвлечься от безрассудных действий. «Я тебя ошпарила», – прошептала Рита. «Всё в порядке. Не умру». Тихо рассмеялся Игорь и крепко перехватил её протянутую руку. «Тебе не стоит волноваться об этом». В этот момент Рита отчётливо поняла. Не только она выстроила стену вокруг себя. — Так о каком наследстве идёт речь? — спросила она, садясь в машину. Инцидент с кофе был забыт, но Рита, всё ещё помня о своей неуклюжести, с осторожностью расположилась рядом с Игорем, пристегнулась и положила руки на коленки. Она не хотела ничего трогать, даже страшилась. Машина ошеломлялась своей роскошью. Рита слегка поёжилась от того, насколько дорогим всё казалось и внутри, и снаружи. Игорь повернул ключ зажигания. Автомобиль заурчал тихим зверем. «Куда тебя отвезти?» Спросил он. «Сначала ответь на вопрос». Упрямо поджала губы Рита. Он тяжело вздохнул и, наконец, ответил. «Речь идет о наследстве твоих родителей. Возможно, ты не в курсе, но у нас был совместный бизнес, который я после их смерти продолжил вести». «И...» Тихо спросила Рита, боясь даже взглянуть на него. Каким-то шестым чувством она ощущала, что после того, что дядя Игорь сейчас скажет, её жизнь перевернётся, станет совсем другой. Боялась услышать то, что он собирался ей сказать. Но услышать придётся, ведь дело касается её родителей. Он немного помолчал, снова вздохнул и продолжил тихо. «Насколько ты помнишь, незадолго до своей гибели они составили распоряжение по которому ты должна приступить к работе после окончания учебы. О, нет. Она не хотела ничего наследовать. Не хотела заниматься тем, чем занимались родители. Жить просто и в свое удовольствие, ни от кого не зависеть. Не взваливать на себя непосильную ношу. Вот то, о чем она мечтала. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» Прошептала, прикрыв глаза. «А когда я должен был тебе это сказать? На похоронах или когда ты училась?» Я поняла. С трудом произнесла Рита. Зажмурилась и откинулась на спинку кресла, пытаясь держать невольно подступившие слезы. Проглотила комугу в горле, который никак не хотел проглатываться. И, наконец, открыла глаза. Игорь молчал. Взгляд его погрустнел. Рита кивнула тем самым, давая ему знак «продолжать». И он промолвил. Распоряжение вступает в силу, когда тебе исполнится 24 года. После этого ты сможешь распоряжаться всем имуществом по своему желанию. То есть вести бизнес, вступать в право наследования и иметь право подписи. Ты еще не достигла нужного возраста. Поэтому у тебя есть немного времени, чтобы освоить основную информацию, вникнуть в суть бизнеса и научиться управлять компанией. Рита тяжело выдохнула ставший вдруг невыносимо сухим воздух и облизала пересохшие губы. Игорь отвечал на ее вопросы, но, получая ответы, она осознавала, что вопросов стало еще больше. Поэтому спросила первое, что пришло в голову. «Почему именно 24 года?» «Таково распоряжение», – пожал плечами дядя Игорь. «Воля твоего отца. Он позаботился о том, чтобы ты успела получить образование». Арита горько хмыкнула. Отец очень любил её, но признавал, что испортил дочь излишней заботой и лаской. Она росла в любви, ей ни в чём не отказывали, а затем поняли, что она стала слишком избалованной и легкомысленной. «Скорее всего, отец надеялся, что к этим годам я повзрослею», подумала она. Отец ошибся. Она повзрослела раньше, когда увидела горящую перевёрнутую машину, которую спасателям пришлось тушить разбирать и ломать. Она повзрослела, когда увидела то, что осталось от родителей. Когда, наконец, признала, что покорёженные тела, которые она увидела, это её любимая мама и папа. Рита повзрослела мгновенно и резко, с головой нырнув в реальность, от которой леденили души и разум. «Я помогу тебе освоиться». Голос дяди Игоря вернул её из тяжёлых размышлений. Она взглянула на него ослабевшими глазами Кивнула, и он добавил. «Я обещал твоим родителям, поэтому и приехал в Россию». «И оставил жизнь в Италии». Потерянно промолвила Рита. «Да, оставил». Дядя Игорь посмотрел на неё потемневшими глазами. «Ты не единственная, кого обстоятельства выдернули из привычной обстановки. Я говорил уже об этом. Ты же понимаешь, что теперь мы в одной лодке». «Ты не сможешь, Рита. По крайней мере, не сейчас. Ты не сможешь освободиться от обязанностей». «Я поняла», — прошептала Рита. Это знание оглушило ее настолько, что она ошеломленно уставилась прямо перед собой. «Тебе не стоит бояться». Голос дяди доносился до нее, словно сквозь толщу воды. «Я поняла», — повторила она бы, дыхая и, наконец, отмирая. «Может...» Ты завтра мне ещё расскажешь. У меня голова сейчас от этой всей информации взорвётся. Произнесла она глухо. Строгий взгляд Игоря смягчился. Конечно. Он лёгким движением пристегнулся, и машина тронулась с места. Поехали. Приехав домой, Рита занялась распаковкой чемодана. Она вновь и вновь прокручивала в голове разговор с Игорем, поэтому движения были автоматическими. Пару раз звонила бабушка, интересовалась её состоянием. Рита отвечала односложно. И та, очевидно, уловив настроение внучки, сказала, что перезвонит позже. Потом ещё несколько раз звонил Максим. Но она не стала брать трубку. Не было сил с ним разговаривать, что-то объяснять. Рассказывать о том, что она, скорее всего, на неопределённый срок задержится дома. Ей надо было обдумать сложившуюся ситуацию. Почему родители составили такое распоряжение? Неужели они знали, что скоро погибнут? Да нет. О чём я думаю? Они же были бизнесменами, поэтому здесь нет ничего удивительного. Но почему мне это кажется странным? Ох, не к добру я остаюсь. А с другой стороны, рано или поздно мне бы пришлось с этим столкнуться. В стремлении разложить всё в своей голове по полочкам, Рита уселась на пол и стала перебирать вещи, раскладывать их по небольшим стопочкам, Это помогало, успокаивая мысли и чувства. Одежды было не так много, по большей части длинные юбки, которые она любила носить, до да шкатулка с деревянными и кожаными украшениями. Остальную часть занимали книги, планшет, гитару сиротлибо стоящую около стены, Рита обычно носила за спиной в чехле. Она тяжело вздохнула. Память услужливо подкидывала отрывки из разговора с дядей. Странные мысли заполняли голову. А если я окажусь хозяйкой сети отелей, ресторанов? Или это какой-то нелегальный бизнес? Мафия? О чем я, блин, вообще думаю? Дядя Игорь не похож на мафиози. Или похож? Память услужливо подтолкнула черную машину, спокойную, холодную улыбку мужчину, его широкие плечи, сильные руки, выверенные движения. Рита выдохнула, почувствовав, как жар обжег щеки. Что-то я, правда, не о том думаю. Но фантазия уже разыгралась на полную. Рита прикусила губу и представила, как Игорь уверенно держит оружие в руке, как с одного резкого удара вырубает противника ладонью. Смог бы он спустить курок? Знает ли он какие-нибудь техники самозащиты? Блин, да о чем я думаю-то? Вздохнув, она разложила вещи в шкаф, поставила книги на полку и плюхнулась на диван. Напряжение дня и ломота от усталости переплетались в теле, заставляя глаза устало смыкаться. Рита завернулась в одеяло и сонно зевнув, сладко засопела. Неясный день мелькнул около окна. А Рита не успела понять, сном это было или реальностью, потому что услышала шум на кухне. Она открыла глаза, облизала пересохшие губы и прислушалась. Тихие звуки шороха действительно доносились из кухни. Судя по темноте за окнами, Была ночь. Ей в пору бы заорать от ужаса, что кто-то пробрался к ней в квартиру, но голос словно сел, отказываясь слушаться. Пошарив рядом, она нащупала телефон, дрожащими пальцами набрала номер и, дождавшись сонного... <звук> прошипела. «Игорь, приезжай, у меня тут воры».